Глава шестая. Он резко садится и естественно печатывает лбом в потолок. Не рассчитанный на такие габариты, хватается за голову и шипит. Мне это живо напоминает какую-то дурацкую комедию, и я покатываюсь со смеху изо всех сил, пытаясь держаться, чтобы его не обидеть, и от этого хохоча еще заливисте. Вы чего там? спрашивает снизу матушка. Причину члена председательства она не поняла. потому что я говорила на всё общем. Всё в порядке, говорит Давес с смехом. Только потолок тут низковат. Азамат тем временем несколько приходит в себя и снова ложится навзничь, потирая лоб. Я легонько поклажу в его попострадавшей части тела. Так это была шутка? жалобно спрашивает он. Нет. Только не подскакивай снова, пока товысь я, придерживая его за плечика. Он долго молчит, Так что я решаю, что он и не собирается никак комментировать новость. Ты уверена? Наконец уточняет он. Солнце. Если бы я не была уверена, я бы не стала тебе говорить. Сегодня утром делала тест. Он показал недельную давность. Тогда ещё можно долететь до Гарнета, облегчённо говорит он. Зачем? Не понимаю я. Рожать ещё рано, мягко говоря. Ну, ты как мне показалось целителю, не сильно доверяешь? А, так он хочет, чтобы меня кто-то наблюдал? Я зато себе доверяю, говорю. А к тому времени как рожать надо будет, я его доучу. Не сидень же нам на гарнете девять месяцев в самом деле. Азамат внезапно осведомлен чрезвычайной заинтересованности, поворачивается на бок и нависает надо мной. Так ты собираешься рожать? – прошептывает он шепотом. Я хлопаю глазами. А что? Есть какие-то неблагоприятные для этого обстоятельства? Чего ждать-то, если уж залетело? Он рухнет обратно, таким счастливым видом, что уже граничит с безумным. Вплетает пальцы и принимается тараторить нечто в стихах, что я определяю как гой халах за моё здоровье. Лезонька выдыхает он наконец. Если бы у меня только были слова. Я знаю, столько слов. столько тому впрочил на двух языках, а сказать о своём счастье ничего не могу. Он снова поворачивается, уже все диалозом завязал и утыкается лбом мне в висок. Может, если я как следует подумаю, ты услышишь. Ты ведь всегда чувствуешь меня. Я снова не могу сдержать хихиканья, хотя оно происходит скорее от умиления, чем от юмора. Ладно, по крайней мере, он не упал с печки. не попытался мне заплатить и не выдумал себе повод для расстройства. Правда, на время родов я его пожелой привяжу к кровати под наблюдением пяти-шести телохранителей, а то что-то стрёмно немного. А ещё меня волнует, что ему станет советовать проклятый духамник. Слушая замат, говорю, не поворачивая головы. Угу. Не говори пока Алтангирелу. Он опять приподнимается на локте. Вот же активность напала на полна ноги глядя. Как же он ведь наш духовник, он должен знать. Да и всё равно поймёт. Давай проясним этот вопрос. Он твой духовник, а не мой. Подстанет вот пузо заметно. Тогда скажем: "А пока я ещё жить хочу. Кстати, учти, что у меня в ближайшее время сильно испортится характер. Сегодня утром ты уже видел, в чём это выражается?" Так что ради Алтангирелова собственного блага, пожалуйста, не говори ему пока. Адома тяжело вздыхает, но соглашается. Ладно, понял. Но вообще, если уж он тебя так раздражает, тебе надо другого духовника себе выбрать, чтобы с ним советоваться, а то не дело это. Ну, вот познакомил с кем-нибудь вменяемым, вяло соглашаюсь я. Главное, мы пришли к компромиссу. Что вы там всё шушукаетесь? Доносится снизу голос матушки. Легли спать, так с 5:00 уже. Так точно, командир, говорим мы неожиданно хором, хохочем и блаженно отрубаемся. Утро у нас весьма позднее. Заснули-то часам к 6:00 не раньше. Впрочем, у меня оно, конечно, гораздо позднее, чем у остальных членов семьи. К усну глубокий сон, уже засветло, и я слышу стук топора, льющуюся воду Ещё какой-то скрип возню. Очевидно, азамат помогает по хозяйству. Идентифицировав звуки как безопасные, я удовлетворённо поворачиваюсь на бок, стекаю в нагретую азаматом ямку в матрасе и уплываю в сон ещё часа на 4. Ползает с печки я только на запах обеда, поскольку желудок принимаетs категорически требовать наполнения. Я долго ищу тапочки около печки, все это время через полуоткрытую дверь наблюдая общественную жизнь на кухне. Азамат с энтузиазмом жарит растягай с какой-то некрупной рыбкой, матушка смешивает пряно пахнущий соус. Так и сказала, пораженно говорит матушка. Видимо, Азамат опять ей что-то про меня рассказывает. Ага, довольно кивает он. Ну, это уж прям неприлично. Я так понял? У них об этом совершенно прилично говорить. Правда, они выражаются по-другому, но вообще это вроде бы считается чем-то хорошим. Чего ж тут хорошего? Кучения одно, ворчит матушка. А что матаня, господи? Ты знаешь, задумчиво тянет та замат. Конечно, если только один человек души лишается, то ему очень плохо. Но когда оба, это как-то, в общем, это здорово и спокойно так. Я, например, точно знаю, что Лиза меня не подведёт и не будет мне нарочно пакостить. Вот подумай, много людей могут похвастаться такой уверенностью в супруге. Или вот, скажем, она всегда рада моему приходу. Ты не представляешь себе, какое это счастье. Ах ты, боже мой, романтическая любовь в восприятии муд датцов. Можно прямо записывать и вставлять в краеведческую хрестоматию. Представляю, улыбается матушка. Ты в детстве тоже мне всегда радовался. На этом я решаю вторгнуться в семейную идиллию, а то ещё накапают мне в еду. У нас говорят, что человек может быть счастлив, только если сохранил себе частицу детства. Приторным голоском объявляю я вместо доброго утра. В темноте сегодня кормят, а заматка нагибается и целует меня в макушку, отведя подальше руки, измазанных тестом. Здравствуй, солнышко. Ты опять с утра путаешь слова. Ничего я не путаю, говорю. Нас же теперь двое. Матушка оказывается весьма сообразительной. Правда, в результате она роняет ложку. Ты тяжёлая что ли? спрошвыט она с торопливым видом. Я поднял ложку. Ага, а что за мат-то мне сказал? Азамат, помявшись, объясняет. Я подумал, раз уж ты духовнику говорить не хочешь, то прочему подобно не стоит. Беременные женщины обычно очень суеверны. Как у тебя вообще? Я и суеверность в одной фразе совместились, вздыхаю я. Ты хоть раз за мной что-то подобное замечал? Он виновато мотэн головой. А вот и зря, стрепет матушка. У вас на земле, может, люди хорошие, а у нас зависливы шивка, особенно женщины. Попортят тебя ребёнка, не приведи боги. В силу знающих можно и не верить, но тут и попроще способы есть. Так что лучше уж да лишних ушей не допускать. Это другой разговор, соглашаюсь я. Покоสนность местных баб мне поверить раз плюнуть. Ну вам-то можно доверять, и Микчихон. Она вся расцветает от обращения. Вообще она сегодня гораздо лучше выглядит. И надела что-то нарядное: цветные юбки в три слоя, белую рубашку с широкими рукавами. Правда, на время готовки эти рукава она подтянула за ленточки, продитые по кайме. и завязала на загривке. А сверху нацепила весёленький пластиковый фартучок, расрисованный гипеаструмами. Так что же, возобновляет она разговор, когда я подаю ей вмотую ложку. Ты действительно собралась рожать? О чего вы оба так удивляетесь? Никак не возьму в толк я. То есть я, конечно, плохо понимаю, как вы при ваших порядках вообще размножаетесь. Азамат хихикает, а матушка серьёзно объясняет. Ну как же Да ведь красивая, а красивые женщины до последнего с этим тянут, чтобы фигуру не портить. Да и вообще, охота тебе с младенцем возиться, когда ты в самом цвету. Мне страшно подумать, сколько Азамат выложил за это дело. Несколько, отрезаю я, прежде чем Азамат успевает на меня цыкнуть. Он и не знал, я ему только вчера сказала. Матушка повторно роняет ложку, но ловит её в полёте. Ну, вы земляне Бормочет она, качая головой. Это ж вы значит и мотцок не проводили, и старейшин не одаривали. Да что же это будет-то? Будет, как на земле. Пожимаю плечами. У вас свои обряды, у нас свои. Буду пить снадобье и одаривать великих целителей. А что еще я могу ответить на такой укор? А, успокаивается матушка. Ну это тебе виднее. Она задумывается ненадолго, потом развивает свою мысль. рожать надо по своим правилам, а не по мужниным. На том и договариваемся. Азамат слушает наш разговор, благоразумно помалкивая, чтобы не нарушить мою эквилибристику, а растягая с устричным соусом это вещь. И муж у меня самый лучший. Вообще, мужчину в плиты, да ещё в фартучке это ужасно эротично. Во всяком случае, мне никакого другого афродизиака не надо. После обеда мы некоторое время расслабленно перевариваем. А замат стаскивает с головы какой-то хайратник, оказывается, мать с утра подарила. Красивый такой, красно-синий. Очень ему идёт. Вот только муж у меня со вчера не причёсанный. За всеми вчерашними открытиями он даже не расплёл косу, и теперь она напоминает водоросль грозу купальщика. Я лениво встаю, откопываю в сумке свою щётку, потому что где заматова я не знаю. А спрашивать лень, и принимаясь приводить его в порядок. И ж ты, смеивается матушка, которая наблюдает за моими движениями, подперев щеки кулаками. Нежности какие! Ты его как кошка котенка вылизываешь. Еще бы, говорю, за таким богатством уход нужен. Красотища ведь неимоверная. Это слово я на днях перенила от тунгутца и очень им горжусь. А Замат смущается, а матушка как будто чем-то недовольна. Да уж, потекивает она. Красиво-то красиво, да грустно. Почему, удивляюсь я? Из-за отца, неохотно бросает это замат. Я задачно моркаю. Какая связь между твоими волосами и этим нехорошим человеком? А Замат поднимает на меня взгляд из-под лобья. Ах, да, тебе ещё не говорили, наверное. Длинные волосы носят старшие мужчины в семье. Ну хоть теперь понятно примерно, почему Азамат своих волос стесняется. Ну и, мамочки. Так это что же, если вдруг Папаша проявит остатки совести и они помирятся, упострежётся, то я этого старого козла голыми руками порву. Ай, удивлённо говорит Азама. Ты что дёргаешь? Прости, задумалась. А насчёт волос? Ты взгляни на это под таким углом. Если бы они у тебя были короткими, я бы вряд ли вышла за тебя замуж. Азамат запрыгивает голову. чтобы не думён, но возрится на меня. Теперь ты поясни, пожалуйста, какая связь. Ну, помнишь, когда я по милости твоего духовника обкушалась грибочков и к тебе спать пришла. Ну, ну вот. Я как тогда на твои волосы налюбовалась под кайфом, так и понеслось. В смысле, мне кажется, хмм, как бы это сказать по-мудански. В общем, что моя душа именно тогда поменяла место жительства. И после этого я стала про себя тебя на ты называть. В моем ты языке есть разница. Сумасо эти, бормочет Азамат. А я вдруг понимаю, что и тут Алтангерев зараза. Угадал? Он же хотел мне глаза открыть на Азамата и открыл ведь. Не дай бог узнает. Матушка только головой качает, бормоча что-то о противоестественных землянах, которые ходят друг другу ночевать и выбирают супругов по волосам. Азамат снова откидывает голову, позволяя мне продолжать груминг. А потом говорит: "А я потерял душу с самого начала. Когда ты едва поднявшись с пола и без оружия так уверенно заявила, что не пойдёшь куда Виллина, и тут же придумала, почему мы должны тебе это позволить. Я так растерялся, что близко к тебе не подходил потом, боялся потерять самообладание. Коса заплетена, и мы начинаем прощаться. Пора возвращаться". А то путёмно летать всё-таки небольшое удовольствие, даже с инфракрасным экраном. Мы клятвенно заверяем матушку, что будем навещать и подвозить всякие южные вкусности. Она в свою очередь обещает держать телефон заряженным и подключенным к волновой антенне, которую мы ей оставили. А вы не хотите поближе перебраться, спрашиваю? Подыскали бы местечко поприятнее, построили бы там дом с удобствами? Нет, легко отказаться на. У меня тут подруги есть. Рыбка ловится круглый год, а больше мне ничего и не надо особенно. Вот, на счастливо во ребёнка посмотреть только. Мы по очереди обнимаем её на прощание и улетаем из под заснеженной горы вверх, в Синеву, а потом прочь на юг, над гигантскими деревьями, плоскими горами и широкими равнинными реками. Когда мы подлетаем к Ахмат-Хоту, Уже довольно темно, хотя мне кажется, что 3 дня назад в это же время было гораздо темнее. Весна всё-таки. Ахмат-Хот, подсвеченный яркими окнами, напоминает паутинку в России. Зависнув для посадки над садом, мы видим все окрестные дома. Вон заросшее хозяйство Ирнчина, вон мой клуб, вон дом старейшин и толпа у него. Мы мягко опускаемся в траву. У дверей нас поджидает кто б другой, а? Алтургирел. Путь он не ладен. А я так надеялась сегодня без него обойтись. Ну как лошади? едаветенько спрашивает он, как будто точно знает, что никаких лошадей мы не видели, а всё это было предлогом для чего-то ещё. Отличные лошади, радостно заявляет Азамат. Я себе взял серебряного, как говорит Лиза, красотища неимоверная. Мы входим в дом Раздеваемся. И Азамат сразу разводит огонь в печке. Вообще, этот их саман хорошо держит тепло. Тут градусов 15. Но Азамат всё никак не может привыкнуть к мысли, что я могу существовать при низких температурах. А ещё продолжает муж радостно: "Мы навестили мою мать, а я и не знал, что она от отца ушла". Он поднимает взгляд от топки на Алтангирела и поводит бровью. Алтынгирил, по-моему, и сам этого не знал, но ему за подло признаваться. Я думаю, тебе было полезно узнать это от неё самой, покойно говорит он, глядя в сторону. Мне остаётся только головой качать. Алтынгирил решительно меняет тему. Как драгоценной госпоже понравились пейзажи? Я просто очарована, в тон ему отвечаю я. Азамат вдруг как будто что-то вспоминает и взбегает по лестнице на второй этаж. А возвращается со своим запиленным буком, аккуратно протирает его тряпочкой на кухне, потом усаживается на диван и раскладывает бук на коленях. Иди к сюда, Лиза, будем дом проектировать. Я присаживаюсь рядом по пути, отмечая, как на секунду офигивает алтарниел. Начнем с размера, предлагает Азамат, разминая пальцы. Ты какой хочешь? А какой престижнее? Ну, большой, конечно. Давай большой. Легко решает я. Хорошо. Азамат начинает вбивать параметры нового проекта. Три этажа? Ага, киваю, и лифт, и балконы на все стороны. И если можно, отопление такое, чтобы ручежок повернул и тепло. Да легко, улыбается Азамат, стуча по клавишам. Минут через 15 домик свёрстан. Алтангирел чувствует себя обделённым нашим вниманием. Что ты с ней сделал? спрашивает он у Азамата. Это не я, это мать. Никогда бы мы не подумали, что они так споюттся. Почему, удивляюсь. Она очень разумная женщина, в отличие от этих дур из клуба. Обычно женщины настолько разного возраста не понимают друг друга. Веснее тон. Я никак не реагирую. И он обращается к духовнику. А у вас тут что новенького? Да вот старейшина Онгуц ногу сломал. А что ж ты молчишь-то? Зараза. Бзиваюсь я. Где он? Да в доме старейшины. Его-то дом рухнул вчера ночью. Что? Подскакивает Азамат. Как рухнул? Да так, прижимает плечами духовник. У него дом ведь древний совсем был, а старику ремонтировать тяжело. Вчера тут дождь был, вот крыша и просела. Удивительно, как зиму продержалась. Я стремительно одеваюсь, подхватываю из прихожей чемодан на аптечку и запрыгиваю в машину. Старейшина сломал не просто ногу, а чертову шейку проклятого бедра, кизни его в душу. Лежит он в подсобной комнате, делает вид, что все в порядке. Парниша духовник отчитывается, что дважды приносил еду. Что же вы так неаккуратно? причитаю я, наводя сканер на поврежденную кость. Перелом внекапсульный, надо штифт ставить, а потом нашему деду лежать или лежать. А тут и матрас нужен особый, и уход, а 3 дня нельзя уехать. Польна? Ну так, неопределённо отвечает он. Ещё ведь хорохориться будет, но ну, на тебе без болеутоляющего. А где целитель? спрашиваю у подошедшего духовника. Занят. Что значит занят, если тут у человека травма? Не кричи, Лиза, просит он Гуц. Ему звонили. Он там жену чью-то лечит от заразной хвори. А у меня незаразная. Я и подождать могу. Ну да, давайте по-геройствуем. Ведь главное больницы-то нет, есть дом целителя с комнатой для больных и всё. Ну ладно же. Я решительными, ломающими жестами раскладываю носилки и выхожу на крыльцо, у которого тусуется толпа любопытных. Мне нужна пара красивых мужиков, объявляю. Нужны-то мне, конечно, сильные Но сильные они тут все, а вот на красивых обязательно откликнутся. И правда, ко мне уже бегут пятеро. Выбираю двоих, чтобы крупнее, и с их помощью транспортирую дедулью в машину и располагаю поудобней. Дома уже Азамат с Алтангерелом вносят его на верхний этаж во вторую спальню. Хоть бы мужа спросила, не возражает ли? Ворчит Алтангерел. Что-то мне подсказывает, что не возражает. Я вызваниваю Ариву, чтобы ассистировала, и в двух словах рассказываю Онгуцу, что я собираюсь с ним сделать и зачем. Хорошо, покорно соглашается он. Вот только дочка дочки моей, у неё ж теперь крыши над головой нету. Азамат, уж ты придумай что-нибудь. Мы переглядываемся. Тащи её тоже сюда, говорю. Потом разберёмся. Он согласно кивает и растворяется в воздухе.